Глава пятая. Существа из серой, вязкой материи, копируя строение тела моего домовенка, повторяли каждый ее приказ, каждое движение. Серая, вязкая субстанция, без четко выраженных глаз, пальцев, кистей рук или ног. Только постоянно движущаяся, тягучая жижа, напоминающая своим видом серо-черное желе. Назад! Вперед! дирижировала парой теней облачко. «Назад! Вперед! На колено! Поклон!» — говорила она, гордо размахивая прутиком. Сейчас она контролировала теней ментально. От былых нитей, использовавшихся облачко в первые дни, простыл и след. Теперь она использовала какой-то другой способ их контроля. Возможно, на правах сильных, став вожаком, Поработила, либо же, как мать, вскормившая и воспитавшая, просто стала главой. Черт знает как, но у нее получалось. Почти. — На другое колено! — прутик хлестнул одну из теней по ноге. Материя дрогнула и сказилась. Не шевельнувшись, тень, перетекая, сменила ноги. Она не ощутила урона от удара. Даже когда одна из конечностей по факту оторвалась, Тень смогла сохранить баланс и за мгновение восстановилась. Идеальный подопечный. Слуга, не боящийся урона стрелок первой шеренги. Идея! — Как их уничтожить? — спросил я у инквизитора. — Не нужно их уничтожать, хозяин! Услышав меня, жалостливо скривив свою мордашку, просит облачко. — Ты не так поняла, милая. Я просто хочу узнать, как защитить их, если вдруг на них нападут. И чтобы это узнать, нужно понимать, какую часть тела прикрыть. Иными словами, необходимо понимать, как их уничтожить, чтобы знать, что в первую очередь нужно защищать. От моих слов, слегка лживых, наивный ребенок вздохнул с облегчением, да и по теням некая странная репь пробежала. Видимо, кое-какое сознание они все еще сохранили, не были стерты силой облачко как личности. Каждый имеет ядро, отвечает инквизитор, после чего, подойдя к тени, просовывает в нее руку. Существо дрогнуло, показало зубы, но без команды облачко не пошевелилось. Безымянный вытаскивает нечто, напоминающее куриное яйцо. За тонкой, прозрачной скорлупой. Смешиваясь, перетекают магические потоки. Как и в случае с облачко, когда я только работал над ее созданием, внутри этих ядер серая субстанция постепенно поглощала, перерабатывала черную. Наша с ней сила не боялась света, доминировала над тьмой, поэтому вполне могла считаться новым, третьим типом энергии. «Сердечко можно перемещать, как в живом органе!» Отзывается о ядре облачко. «Пока оно целое, слуга не пропадет». «Вот как». «Облачко, а сколько еще ты сможешь контролировать слуг?» спрашиваю я. «Не нужно контролировать. Нужно воспитывать». Видимо, не до конца поняв, о чем я говорю, отвечает ребенок. «Хорошо. Сколько ты можешь воспитать? Сколькими сможешь командовать?» вновь спрашиваю я. Облачко задумалась, поглядев на свои ручки и начинает загибать пальцы. Мы с ней не учились, счетом. Видимо, обучение ее дела рук беспризорникам. Загнув все десять пальчиков, облачко растерянно поднимает свой взгляд на меня, потом на инквизитора. Она хочет что-то сказать, выразить мысль, но знаний ей недостаточно. Чуть-чуть потупив, девочка подходит к окну, вытянув пальчик, указывает на дерево рядом. Облачко может воспитать столько, сколько иголочек на елке. Нужны только тучки. Вот оно что. Моя ты прелесть. Кажется только, что мы подобрали ключ к созданию самой неприхотливой из возможных армий. Никаких заговоров и предательств. Никакой нужды в воде, провианте, сне, одежде. Теням не нужен сон, плевать на жару или холод. Их не пугает потеря конечностей, ведь по сути, их они и не имеют. Что будет, если взрастить тысячу таких, вооружить моими ружьями, выставить в шеренгу, а после отдать команду пли! Произойдет то, что и должно произойти. Они и выстрелят. Даже если напротив них будет стоять такая же армия, вооруженная такими же стрелковыми ружьями, победа будет за тенями. Ведь попасть в человеческий силуэт. Ранить человека в разы проще, чем попасть в ядро, сердечко, что размером с куриное яйцо. — Облачко, а много твои слуги кушают? — Димоненок отрицательно мотает головой. — Хорошо, мисс Облачко, брат-инквизитор, сейчас берем слуг, идем в мастерскую, нужно еще кое-чему их научить. — Слушаюсь, господин, — отвечает воин. «Слушаюсь, господин!» — косясь на инквизитора повторяет за ним домовенок. Работавшие над оружием маги сначала обрадовались моему визиту, а после слегка напряглись и удивились тем, кто прибыл со мной. «Ребенок святой и...» «Что это такое?» — отвлекшись от конспектирования, спрашивает девушка маг. «Слуга!» — отвечаю я. Существо, состоящее из концентрированной энергии. Можно сказать, прототип божественного сгустка чистой энергии. Винтовку мне! Быстро! Протянув руку, тут же получаю свое оружие. Подозвав облачко, демонстрирую ей способ зарядки, затем объясняю способ активации, заставляю повторить за мной десять раз. Сейчас будет громко. Выстрелив в мишень, гляжу на облачко. Ребенку уже доводилось видеть и слышать подобное, только вот стрелять пока что нет. Мне не хотелось ее пугать, я хотел ее подготовить как можно лучше. Собственно, это у меня вышло хорошо. Облачко не испугалось. Более того, с детским любопытством, глядя на разрушение в мишени, с пламенем в глазах, протянула к винтовке руку, сказав единственное слово. «Хочу». Несмотря на последовательную активацию двух заклинаний, горячая гильза, раскрутившись, застряла в стволе. «Иногда они застревают, пальцем вытащить тяжело, поэтому...» Глядя, как ребенок с интересом крутит в руках смертельное оружие, затянул я, совсем забыв о том, что облачко как бы тоже существо, состоящее далеко не из плоти и крови. Тонкие пальчики демоненка трансформировались в нити. Ловко ухватившись за гильзу, без проблем за секунды извлекли ту из ствола, а после, поместив в него новый патрон, опять превратились в человеческие пальцы. Пара секунд, облачко наводится на мишень, нажимает на спуск, стреляет. Пуля уходит в сторону, не попадая даже в мишень. После чего облачко, также легко трансформируя конечности, вновь извлекает гильзу помещает туда новый патрон. Ей плевать на температуру. Эти тентакли, щупальца, пролезут в любую щель. Выстрел. Ну, дуется облачко, опять промазав по мишени. Ничего, научишься. А теперь пусть слуги повторят, произношу я. Две души, копируя человеческие повадки в передвижении, шагая подходят к нам. Неумело, очень медленно они пытаются воссоздать человеческий хват руками. Затем человеческую манеру целиться и стрелять. Слуги только учатся быть и вести себя как живые. На подготовку, зарядку, прицеливание, затем и выстрел у первой тени ушло порядком двух минут. Вторая, следившая за первой, сделала это за полторы минуты. Затем с каждым новым выстрелом существа все проворнее и проворнее выполняли одни и те же действия. Обучаясь, совершенствовались с легкостью, ни о чем не думая, не рассуждая, повторяли одно и то же. Достаточно. Когда боезапас наш сократился до опасного, угрожавшего дальнейшим исследованием магам минимума, возвращаю винтовку магам, вместе с облачко и инквизитором собираю по полу дорогостоящие гильзы. Слуги, эти существа идеально подходят для создания линейной пехоты. Будь то фаланга древних гоплитов или же какой-нибудь полк мушкетеров, разницы нет. Они обучаемы, они идеально подходят для того, чтобы служить. Господин Гросс, можете объяснить, к чему все это? Вопрос от мага огня меня слегка успокоил. Он еще не понял моей задумки. Оно и к лучшему. «Тебе незачем это знать», — ответил я. «Лучше скажи, как твои успехи в воссоздании заклинания воспламенения?» Никаких проблем. Нарисовать его сможет даже ребенок. Главное – не спешить. Другое дело – стихия ветра. И как у вас тут в записях написано – отложенная детонация. Это проблема. Сложно задать определенную скорость вращения гильзы. Сложно подгадать нужное направление и силу, чтобы гильза сама откидывала затворную раму. Боюсь, рассчитать такое может лишь цветок божественных ветров. — Понятно. Тот-то я думаю, что у нас во время стрельбы гильзы вообще не вылетают. Ведь, рог, зараза, оказывается, ты гений в управлении своей стихией. — А что с порохом? Удалось придумать, как быстро очистить ствол? Мак виновато качает головой. — Глупо ожидать, что всего за сутки удастся добиться хоть каких-то гениальных открытий. — Спасибо за ваш труд. Воссоздайте гильзы такими, какими сможете. «Завтра еще немного постреляем». «Как прикажете?» — в один голос ответили исследователи. Покинув лабораторию, погрузившись в размышления, в очередной раз отправляюсь гулять по территории особняка. Порабощение темных душ. Долгое время я считал, что все демоны, все, именуемое тьмой, есть не что иное, как зло абсолютное подлежащее уничтожению и истреблению. Хоть жизнь давно говорила, что не стоит все делить на белое и черное, почему-то я до конца постоянно убеждал себя, что демоны и есть мой главный враг. Глупость. Хотя нет, не так. Предвзятость. Моя собственная, она ослепила, и лишь ребенок, облачко, что сейчас шла рядышком со мной, позволила глупому взрослому вновь начать видеть. В гонке за влияние, в погоне за силой и собственной независимостью мне удалось склонить на свою сторону создание света, ангела Зуриэль. В попытке познания собственных сил и возможностей я нашел союзника в лице того, кого считал врагом всему живому, а именно в лице моего прекрасного демоненка-облачка. Оставалось только развить успех. Укрепить позиции нового претендента в гонке за право управлять миром. На пьедестале всегда есть три призовые ступени. Интересно, между адом и раем, какое место займу я? В чем мое предназначение? Что будет завтра? Сможем ли мы противостоять демонам? И как быть, если внезапно эсфея обретет новое оружие и спустится завоевывать мир живых? требовалось время, секунды покоя, что сейчас на вес золота, развивая себя, изучая и создавая новое оружие, зачищая и выстраивая заново политическую, лояльную моему правлению аристократию, а также планируя создать армию из слуг, мне как воздух требовалось время. Мой источник исцелился, но объемы его еще не достигли даже прошлых размеров. В бою я стал гораздо опытнее, физически сильнее и чувствовал себя более защищенным благодаря магическому зачарованию и артефактам. Но всего этого по-прежнему мало, недостаточно. Один из трех демонов лишь благодаря своим старым ранам в атаке, а также счастливому случаю, по которому Зурель оказалась на севере, не смог сбежать. Это существо в одиночку, без приспешников, дало бой, в котором все без той же Зурель и брата Инквизитора мы могли проиграть или упустить его. Сейчас Аорра, Ветерок и Заря считаются сильнейшими живыми существами в Империи, а быть может, даже и за ее пределами. Возможно, очистив Дроу от Скверны, вернув в семью, мы вместе сможем одолеть демонов. Но как быть с Эсфеей и Астаопой? Благодаря дезертирству Зуриэль, сейчас мы приблизительно на равных, иначе древняя уже давно смешала бы нас с грязью. Но что будет, когда она станет чуточку сильнее? Три игрока. Свет в лице Эсфеи, тьма в лице четырех бедствий и мы. Все те, кто просто хочет выжить. Сейчас все находятся приблизительно в равных условиях. Это означает, что уже скоро, очень скоро, кто-то сделает первый шаг, попробует нанести удар по тому, в сражении с кем он видит путь к становлению сильнее. За полторы тысячи лет Эсфее удалось вырастить лишь 20 ангелов. Даже с учетом прогрессии в силе, ростом населения и количеством молитв, за прошедшие 500 лет я допускаю, что она вырастила еще столько же. Со всеми трудами ее дочурки, с учетом того, что они никого не теряли при битвах и стычках с нечистью, максимум я видел 50 крылатых тварей на всю необъятную землю. пол сотни это слишком мало для полномасштабного вторжения в мир живых. Они даже материк таким числом с трудом контролировать смогут, не говоря уже об угрозах в виде демонов, и недовольных личностях типа Зуриэль. Поэтому, скорее всего, Эсфея, как и раньше, предпочтет пока что сидеть тихо, а если и гадить, то только из-под тишка. Исходя из этого, мы переходим к проблеме с демонами. Вот им-то наша смерть, наши болезни, распри и ублюдская бытовуха, в которой люди сходят с ума, сыграет на руку. Раздор поглощен. Но миссию свою частично выполнил. К нам на полном скаку приближалась война. Где-то неизвестно где притаилась чума. А с ней и самый главный опасный тип – смерть. Мне стоило готовиться. Отдать приказ дриадам засеять запретный сад не плодами овощей, а семенами полезных целебных трав и цветов. Требовалось как можно скорее провести санитарный контроль во всех поселениях построить больше колодцев, общественные бани, больницы, а с ними и прачечные. За годы моего отсутствия местные зверушки, по большей степени крестьяне, превратились в грязнуль. Это стоило немедленно исправить, иначе вспышки болезней, переносимых крысами, вшами и прочими паразитами, нам не избежать. Как назло, сейчас что ветерок, что заря отсутствовали. Чтобы связаться с садом, мне нужно отправить гонца. Пару дней в пути и... Через окно вижу знакомую торговую телегу. Вот и мои связные. Пересажу барда с Регины на лошадей, пусть скачут к заре. Мне нужно знать, что там у плата сокола и как дела с неспокойными соседями. Пару минут спустя вижу, как волчица буквально на руках выносит барда из телеги. Вокруг собирается толпа, подбегая целители за оленям из повозки достают детей, женщин, кого-то из стариков. Что там, блядь, произошло? Откинув в сторону все дела, немедленно спускаюсь к своим подопечным. Кто-то кривится, кашляет, кто-то, не подавая признаков жизни, лежит на земле, остекленевшими глазами смотрит в небо. Ни крови, ни следов от порезов, ничего. «Лучше отойдите!» Приглядевшись, рукой придерживает меня, не пропуская к барду Зурель. Позеленевшие лица, красные глаза, рвота, диарея, все они больны чем-то, заражены и могут быть переносчиками, оглядев первого из пострадавших, с земли произносит целительница, отчего все солдаты, что недавно помогали пострадавшим, тотчас в панике разбегаются. Мы не успели. Чума, он уже здесь. Север подвергся внутренним распрям вспыхнула война, за ней эпидемия. Все идеально спланировано для того, чтобы мы максимально ослабли, после чего смерть возьмет свое. Скорее всего, деревни мои уже все заражены. Быть может, даже не только они. Нужно как можно скорее понять причину заражения, разработать методику профилактических мероприятий и создать вакцину. А пока всего этого нет, мои земли весь север нужно изолировать, посадить на карантин, а резиденцию превратить в госпиталь. Панические настроения повисли в лагере. Все, от магов и до простых обозных работяг, не скрывая скептицизма, высказывались о туманности нашего будущего. Люди были напуганы, боялись врага, которого невозможно увидеть, и в этом я их понимал так как и сам сильно переживал из-за заразы. Всех больных, первых пациентов, перед тем, как принимать по моему приказу, стригли налысо, вымывали, переодевали в чистое, после отводили в специально подготовленные комнаты, где за изменением их состояния было велено круглосуточно следить магам. «Сейчас не до учебы и экспериментов», – доходчиво объяснила за знайком Зуриэль и ее услышали. Всего, включая Барда с Региной, больных семеро. Все они из последней, самой дальней деревни. Оттуда, откуда зараза прошла вслед за нами. Иными словами, кто-то из авантюристов на момент создания группы уже был заражен. Так ли это? Случайность ли болезнь или нет? И если зараза пришла с центральной части империи, мы в дерьме. Если распространение ее началось с севера... Мы также в дерьме, но только в кучке поменьше. День завершался на очень печальной ноте. Хоть все мы и трудились, и каждый приглядывал друг за другом как мог, один из больных к ночи скончался. К рассвету ухудшилось состояние двух из шестерых больных. Трое – Барт, Регина и мальчишка из числа беспризорников – по-прежнему чувствовали себя среднепаршиво. Один дедулька вроде как говорил, что чувствует себя лучше и идет на поправку. Именно его принимаются допытывать инквизитор и Зуриэль, а тем временем из резиденции Тролл с новостями хуже некуда возвращается цветок божественных ветров. Эпидемия охватила центральную часть империи. Будто этого недостаточно, добивая меня, ветерок рассказывает о полчищах демонов, что вместе с живыми трупами Огромной армией обрушились на южные границы и пустынные заставы. Демоны сделали свой ход, зашли с козырей, и я даже представить не могу, чем мы можем на такое ответить.